Глава 45. Армина. Эзерпина, ловко управляя телом Вилмы, подходит к книге и, даже не касаясь ее, начинает перелистывать страницы. Глаза женщины заполняются чернотой, и я чувствую, как магический артефакт наделяет свою хозяйку временной силой, вознаграждая за погубленные души. Хотя вряд ли Эзерпина все еще управляет книгой, скорее всего, поддавшись ненависти, страницы гримуара поработили ее. Так бывает с теми, чьи души потеряны, а сердца разбиты. Какой бы злобной ни была сейчас Верховная, она очень любила сестру, и в какой-то степени я могу понять ее сумасшествие и жажду мести. Но все равно считаю, что из-за слабости и одного оборотня не нужно наказывать всех его сородичей, тем более спустя столько лет. Хочу помешать этому безумию прекратить поток темной энергии и разорвать страницы книги на мелкие кусочки, но не могу пошевелиться, потому что тело будто цепями сковано. Что ты собираешься делать? вскрикиваю, решив больше не проявлять показного уважения к Азерпине. много чести ей выкать. Прикладывает палец к губам и шикает на меня, не отрываясь от своих магических планов. У тебя ничего не выйдет. Я не позволю. Оборотни не так глупы, и они не выпустят со своей территории ведьму, независимо в каком она обличии. Адамир, запинаюсь, потому что горло подкатывает горечь от того, что я, к сожалению, не могу быть уверена в своих словах. Дамир никогда не поверит, что ты — это я. Он почует, насколько прогнила твоя душа. Решаю пока не распространяться о том, что Дамир, в отличие от остальных, каким-то образом снял проклятие. Уверенно, его зверь без труда поймет, что Вилма уже не его мать, а злобная ведьма, которую немедленно нужно уничтожить. Какая жалость! Наконец отвлекается от книги ведьма, и ее лицо искажается от гримаса отвращения и я чувствую его. Мерзкое чувство, которое переполняет твое сердце. Я отдала единственную сохраненную каплю крови тебе, поделилась магией, а ты влюбилась в шивую тварь, воняющую мокрой псиной? Изерпина подлетает ко мне и отвешивает звонкую пощечину, отчего кровь в моих жилах вмиг заметно становится горячее. Ладони начинает печь, и я чувствую внутри себя ту самую магию, которая, к сожалению, не спешит помочь несчастной Армине. Она жаждет вернуться к истинной хозяйке, ибо мое нутро для нее слишком доброе. «Любовь – это не мерзкое чувство. Это самое прекрасное, что только может быть в жизни любого существа. Жаль, что ты уже не в силах этого понять. Твоя сестра умерла во имя любви, и я уверена, что сейчас, вернись обратно, она поступила бы так же». «Да что ты знаешь, глупая девчонка!» – шипит подобно змее и хватает своими холодными, словно снег, пальцами меня за горло, а я зажмуриваю глаза, умоляя высшей силы показать мне хоть какое-то видение, дать хоть малюсенькую надежду на спасение. Все вокруг вспыхивает яркими вспышками, и мое тело вместе с полупрозрачной темной субстанцией летит сквозь пространство и время. Изерпина хочет отцепить пальцы, но видение уже затянуло нас обеих, и нам придется его посмотреть, хотим мы того или нет. Я хочу очень. Мы снова оказываемся в прекрасном лесу, где все цветет и пахнет независимости от времени года или зарождающейся войны между обратными ведьмами. Эспирана шепчет бестелесная зерпина, которая, кстати, уже не выглядит, как Вилма, и я с ужасом отмечаю, что у нас с ней практически одно лицо, только мое заметно моложе и не искажено злобой ко всему живому миру. Я прослеживаю за взглядом ведьмы и замираю, увидев рыжеволосую девушку, которая, опасливо оглядываясь по сторонам, пробирается сквозь зеленые заросли, явно ожидая кого-то. — Теонит, ты здесь, любимый? — произносит немного робко, и ее пухлые щечки заливаются румянцем. «Прекрати! Я не хочу этого видеть!» — хрипит Азерпина, но я уверена, что мы оказались в этом отрезке времени не зря. Из густого кустарника с сиреневатыми листьями выпрыгивает белый волк и бежит в сторону девушки. Волк огромен, но пирана явно не испытывает страха. Тианит за долю секунды эффектно трансформируется в воздухе и приземляется на землю возле девушки уже в образе высокого статного блондина. Влюбленные, не желая тратить время на бесполезные разговоры, набрасываются друг на друга, залечивая поцелуями душевные раны от невыносимой разлуки. Я чувствую, как одновременно их сердца поют от счастья и плачут от обречённости и безысходности. Дьяволы, спираны! Как ты можешь сжаться к этому блахастому конкушерсти?» — шерсти? Не думывая этой зерпины, отворачивается, не желая смотреть на слияние двух влюбленных тел. Я же глазею как завораженная, с одной стороны испытываю дикий стыд за то, что по сути подглядываю за таинством любви, а с другой бесконечно восхищаюсь этой дикой страстью, которую никому не подвластно разрушить. — Я не могу без тебя, моя рыжая бестия, не вынесу больше разлуки, — бормочет Теонид. — Хватит давать моей сестре клички, будто она зверушка, — визжит ведьма, но, к счастью, ей не подвластно изменить то, что уже произошло. «Я умираю без тебя, мой волк. Больше не могу», — отвечает Испирана. «Но нам все равно не позволят быть вместе, Теонид!» — вскрикивает, заливаясь слезами и нервно натягивая на себя платье. «Я пришла попрощаться. Сегодня ночью я отдам свою душу великой Гекате, чтобы она, наконец, прекратила мои страдания». «Нет, ты не можешь так со мной поступить. Не смей. Мы придумаем выход», — хватает за плечи любимую оборотень, но она точно приняла решение. Это видно по ее горящим безумием глазам. «Не придумаем. Они убьют тебя, Тео. Орден посадит тебя в клетку, как неугодное животное, и ты с годами зачахнешь в неволе. Я не хочу для тебя такой участи». «Я знаю, что мы сделаем. Если нам не позволено быть вместе в этой жизни, то мы попытаем счастье в следующей. Люблю. Люблю тебя». Голос Теонида начинает звучать приглушеннее, а картинка перед глазами расплывается. Через пару секунд мы с Азерпиной возвращаемся в реальность, и я на данный момент шокирована не меньше, чем Верховная Ведьма. «Как как ты убила Теонида?» – спрашиваю, и голос осипший, будто я сутки в караоке орала. «Он ворвался на нашу территорию и напал на меня. Самоуверенный гаденыш!» – злобно отвечает, и, кажется, зерпина упустила главную суть увиденного события из прошлого. Не думаю, что служитель Ордена, сын одного из старейшин, был настолько самоуверен или глуп, чтобы нападать на верховную ведьму в одиночку, тем более на ее территории. Выдыхаю, искренне сожалея о том, что этим двоим влюбленным пришлось пойти на такое. Общество иногда так жестоко. Оно порой не замечает, как рушатся жизни и разбиваются сердца из-за каких-то дурацких правил или упрямства тех, кто во главе. Боюсь, нас с Дамиром ждет такая же участь, если я, конечно, не лишусь тела раньше, чем снова увижу красивое лицо любимого. «Это все ничего не значит. Я заберу твое тело, твою душу отдам на растерзание страницам книги, а поганую оборотку, чья шкура мне изрядно надоела, запру навечно в стенах хранилища, ибо никому не дано переступать черту без связи с волком». «Ну, тут радует одно». В случае чего Дамир сможет войти в хранилище и хотя бы навещать свою несчастную мать. Боюсь даже представить, что ей пришлось пережить, лишившись не только связи со зверем, но и контроля над собственным телом.